Рэй Брэдбери. Попрыгунчик. За окном маячило холодное серое утро. Стоя у подоконника, он так и сяк вертел попрыгунчика в руках, пытаясь открыть заржавевшую крышку. Та всё не поддавалась. Где же этот чертик? Почему не выскакивает с криком из своего убежища, не хлопает бархатными ладошками? И не раскачивается из стороны в сторону с глупой намалёванной улыбкой. Сидит, затаился, весь расплющенный под крышкой и не шевелится. Если прижать коробку прямо к уху, слышно, как сильно сжата его пружина, до ужаса, до боли, словно в руке бьётся чьё-то испуганное сердечко. А может Это у самого Эдвина пульсирует в руке кровь. Он отложил коробку и посмотрел в окно. Деревья окружали дом, а дом окружал Эдвина. Эдвин был внутри, в самой серединке. А что же дальше, там, за деревьями? Чем дольше он вглядывался, тем сильнее верхушки деревьев качались от ветра, словно намеренно скрывая от него правду. Эдвин, за его спиной мама нетерпеливо отхлёбывала утренний кофе. Хватит глазеть в окно, иди есть. Не пойду. Что? Послышался шорох на крахмалиной ткани, наверное, мать повернулась. Ты хочешь сказать, окно для тебя важнее, чем завтрак? Да, прошептал Эдвин, и взгляд его снова пробежал по тропинкам из окоулком, исхоженным за 13 лет. Неужели этот лес простирается на тысячи миль, и за ним ничего нет? Ничего. Взор так ни за что и не зацепившись, вернулся к дому, к лужайке, к крыльцу. Эдвин сел за стол и принялся жевать безвкусные абрикосы. Тысячи точно таких же утренних часов провели они с матерью в огромной гулкой столовой. За этим же столом У этого окна, за которым недвижной стеной стояли деревья, некоторое время еле молча. Щеки матери были, как всегда, бледны. Обычно никто, кроме птиц, не видел её, когда она мелькала в полукруглых окнах пятого этажа старинного особняка. Сначала в 6:00 утра, потом в 4:00 дня, потом в 9:00 вечера и наконец в полночь, когда она удалялась в свою башню и сидела там. белая, молчаливая и величественная, будто одинокий цветок, чудом уцелевший в давно заброшенной оранжереи. Эдвин же, ее сын, казался хрупким одуванчиком, готовым облететь от любого порыва ветра. У него были шелковистые волосы, синие глаза и вечно повышенная температура. Изможденный взгляд наводил на мысль о том, что он плохо спит ночами. Про таких говорят... Плёнишь, пополам переломится. Мать снова завела разговор. Сначала вкрадчиво и медленно, потом быстрее, а потом и вовсе перешла в крик. "Ну скажи, почему каждое утро повторяется одно и то же? Мне вовсе не по душе, что ты всё время таращишься в окно, понятно? Чего ты добиваешься? Ты что, хочешь увидеть их?" Пальцы её дрожали, как белые лепестки цветка. Даже в гневе она была умапомирительно хороша. Этих тварей, которые бегают по дорогам и давят людей точно на тараканов. Да, он с удовольствием посмотрел бы на монстров во всей их красе. Может, хочешь пойти туда? Голос её снова сорвался в крик. Как твой отец, когда тебя ещё не было, да? Пойти, и чтобы одна из тварей тебя угробила? Это вот ты хочешь? Нет. Неужели тебе мало того, что они убили твоего отца? Да как ты вообще можешь вспоминать об этих чудовищах? Мать кивнула в сторону леса. Впрочем, если так уж и не терпится уметь, давай, иди. Она замолкла, и только её пальцы, словно сами по себе, продолжали теребить скатерть. Ах, Эдвин, Эдвин, твой отец выстроил по кирпичику весь этот мир, такой прекрасный. Неужели тебе его мало? Поверь мне, ничего, ничего нет за этими деревьями, одна только погибель. И не смей к ним приближаться. Заруби себе на носу, для тебя есть только один мир, никакой другой тебе не нужен. Он понуро кивнул. А теперь улыбнись и дай-дай, сказала мама. Эдвин продолжал медленно жевать, но даже в серебряной ложке отражалось окно и стена деревьев за ним. «Ма!» — вопрос застрял на языке и никак не хотел срываться. «А что... а как это... умереть? Вот ты говоришь, погибель. Что это? Какое-то чувство?» «Да». «Для тех, кто остаётся жить?» «Да». «И весьма неприятное». Мать вдруг резко поднялась из-за стола. «Ты опоздаешь в школу. Давай-ка, бегом». Эдвин поцеловал её на прощание и взгрёб подмышку книги. Пока. Привет, учительница. Он пулей вылетел из комнаты и помчался вверх по бесконечным лестницам, коридорам, залам, по затемнённой галерее, в которую через высокие окна нисвергались водопады света. Всё выше и выше, сквозь толщу слоёного торта из миров, густо устеленного глазурью персидских ковров, и увенчанного праздничными свечами. С верхней ступеньки он окинул взглядом все четыре уровня их домашней вселенной. В долине кухня, столовая, гостиная. Два слоя в середине империи музыки, игр, картин и запретных комнат. И на самой верхатуре, на холмах, это вынагляделся вокруг мир приключений, пикников и учёбы. Вот такая у них была вселенная. Отец, или Бог, как часто называла его мама, возвёл эту громадину давным-давно, покрыв её изнутри слоем штукатурки и обклеив обоями. Это было неподражаемое творение Бога-отца, где звёзды послушно зажигались, стоило только щёлкнуть выключателем, а солнце здесь было мамой. Точнее, мама была солнцем, вокруг которого всё вращалось. И сам адвин был лишь Крохотными метеорами, которые платали в пространстве ковров и гобеленов, путался в лестницах, закрученных как хвосты комет. Иногда они с матерью устраивали пикники на холмах, застилали прохладным и белоснежным, почти что снежным бельём туфовые и ковровые лужайки. Поднимались на богряные высокогорные плато на самой вершине, где за их пирушками Понуро наблюдали желтолицые незнакомцы с осыпающихся портретов. Откручивали серебряные краны в потайных кафельных нишах и набирали воду. Задорно разбивали бокалы прямо о каминную плиту. Играли в прятки в таинственных и незнакомых пределах, где можно было завернуться, как мумия, в бархатную штору или забраться под чехол какого-нибудь дивана. Вековая пыль и эхо царили в этом царстве полном тёмных чуланов. Однажды Эдвин даже потерялся там, но мама нашла его и привела плачущего обратно вниз, в гостиную, где так знакомо серебрились в воздухе подсвеченные солнцем пылинки. Он миновал ещё один этаж. Здесь ему приходилось стучаться в тысячи и тысячи дверей, запертых и запретных. Здесь он часто бродил среди полотен, с которых молча взывали к нему золотоглазые персонажи Пикассо и Дали. Вот такие существа живут там, говорила ему мама, представляя Пикассо и Дали едва не как членов одной семьи. Пробегая мимо картин, Эдвин показал им язык, и вдруг он невольно остановил бег. Одна из запретных дверей оказалась приоткрытой. Оттуда заманчиво пробивались тёплые косые лучи. Заглянув в щель, Эдвин увидел залитую солнцем винтовую лестницу. Кругом стояла такая тишина, что можно было слышать собственное прерывистое дыхание. Все эти годы он дёргал запретные двери за ручки, вдруг какая-нибудь поддастся, но они всегда были заперты. А что если сейчас открыть эту дверь? и подняться по лестнице. А вдруг наверху прячется какое-нибудь чудище? Эй! Голос его кругами поднялся вверх. Эй! Лениво отозвалось эхо где-то в самой солнечной вышине и замерло. Эдвин вошёл. Пожалуйста, не бейте меня, прошептал он, задрав голову кверху. Шаг за шагом, ступенька за ступенькой он стал подниматься. то и дело останавливаясь и ожидая возмездия, зажмурив глаза, словно кающийся грешник, затем побежал быстрее, вверх и вверх по спирали, и всё бежал и бежал, хотя уже болели колени, срывалось дыхание, а голова гудела как колокол. И вот он приблизился к заловищу вершины своего пути. Вот он стоит на верхней площадке какой-то башни и купается в солнечных лучах. Солнце нещадно слепило глаза. Никогда ещё ему не приходилось видеть так много солнца. Эдвин опёрся о железную ограду. Вот оно. Он задохнулся от восторга и глянул по сторонам. Вот оно. Он обежал по кругу всю площадку. Оно там есть. Так вот, что пряталось за сумрачной стеной деревьев. Вот что скрывали всклокоченные ветром кроны каштанов и вязов. Он увидел целые просторы, поросшие зелёной травой и деревьями, и ещё какие-то белые ленты, по которым ползут чёрные жуки. Другой мир, такой бесконечный, такой непостижимо голубой, что Эдвину хотелось кричать. Вцепившись изо всех сил в перила, он смотрел и смотрел на деревья и за деревья, на белые ленты, по которым ползали жуки, а там дальше возвышались какие-то штуки, похожие на гигантские пальцы. На высоких белых шестах развевались по ветру красно-бело-синие носовые платки. Всё было совсем не такое, как на картинах Пикассо и Дали. Ничего уродливого и ужасного. Эдвин вдруг ощутил приступ дурноты. Потом ещё один. Тогда он, что и силы, бросился обратно и почти что кубарем скатился по ступенькам. Захлопнув за собой запретную дверь, навалился на неё всем телом. Теперь я слепну, он прижал ладони к глазам. Не надо было на это смотреть, не надо. Эддина опустился на колени, затем лёг прямо на пол и сжался в комочек, прикрыв голову руками. Ждать осталось совсем немного. Сейчас он должен ослепнуть. Через пять минут он уже стоял у обычного окна на холмах и в который раз разглядывал знакомый мир сад. Вот вяза и кусты орешника, вот каменная стена, а за ней другая, нескончаемая стена из леса, за которой таится загадочное и ужасное нечто. Нечто, навсегда погруженное в туман, дождь и темноту. Теперь он знает, что оно не такое». Вселенная не кончается сразу за этим лесом. Есть и другие миры, кроме тех, что находятся на холмах и в долине. Эдвин снова подёргал за плетную дверь. Заперта. Может, ему всё помарищелось? Видел ли он на самом деле голубую с зелёным комнату? И заметил ли его Бог? От этой мысли Эдвина бросило в дрожь. Бог Тот самый бог, что курил загадочную чёрную трубку и ходил, опираясь на волшебную палочку. Этот бог, может быть, и сейчас вовсю за ним наблюдает. Эдвин дотронулся по холодевшим пальцами до лица. Я вижу. Я до сих пор вижу. Спасибо. Спасибо, горячо прошептал он. В полдесятого, с опозданием ровно на час, он постучал в дверь школы. Доброе утро, учительница. Дверь распахнулась. За ней стояла учительница, одетая в серую монашескую мантию. Лицо её было наполовину скрыто капюшоном, на носу, как всегда, поблёскивали очки в серебряной оправе. Рукой в серой перчатке она поманила Эдвина внутрь. "Ты опоздал". За ней, освещённая ярким пламенем, лежала страна книг. Стены здесь, вместо кирпичей, были сложены из энциклопедий. а камин был такой огромный, что Эдвин смог бы спокойно выпрямиться в нем во весь рост. Сейчас там жарко горело большое полено. Дверь закрылась, замыкая этот мир уюта и тепла. Здесь стоял письменный стол, за которым когда-то сидел Бог. На полу лежал ковер, по которому Бог так часто ходил, набивая трубку. Хмуро выглядывал вот в это окно из цветного стекла. Все, даже запах. Смесь аромата полированного дерева, табака, кожи и серебряных монет напоминала здесь о Боге. Арфовые переливы учительского голоса воспевали его и прошлые времена, когда по велению Бога мир пошатнулся, вдрогнул до самого основания, а затем Божьей рукой, по блестящему Божьему замыслу, был выстроен заново. Драгоценные отпечатки божьих перстов всё ещё лежали, не растаявшими снегом, на точеных им когда-то карандашах. Теперь они были выставлены в стеклянной витрине. Трогать их запрещалось строго-престрого, как будто от этого отпечатки могли растаять. Здесь, на холмах, вкратчивый голос учительницы рассказывал Эдвину, к чему надлежит готовить свою душу и тело. Ему предстояло вырасти и стать достойным славы и призывного глаза Божьего. И когда это случится, то он, большой и величественный, сам встанет у этого окна. Он будет Богом, и тогда уж по-хозяйски сдует пыль со всех своих миров». Да, он будет богом, ничто не в силах этому помешать, ни небо, ни леса, ни то, что за лесом. Учительница сделала несколько бесшумных шагов по комнате, так тихо, словно была бестелесной. Почему ты опоздал, Эдвин, спросила она. Не знаю. Ещё раз тебя спрашиваю, почему ты опоздал, Эдвин? Там там была открыта одна из запретных дверей. До него доносился лёгкий посвист её дыхания. Медленно повернувшись, учительница опустилась в глубокое кресло. Стёкла очков блеснули последний раз, затем её поглотил сумрак. Но Эдвин всё равно чувствовал, как она пристально смотрит на него из полутьмы. Голос её показался ему каким-то чужим. Такое бывает, когда криком пытаешься стряхнуть с себя страшный сон. Какая из дверей Где они все должны быть заперты, все до одной? Там, где висят картины Дали и Пикассо, ответил Эдвин, весь холодя внутри. Они всегда были друзьями с учительницей. Неужели теперь их дружбе конец? Неужели я всё испортил? Я поднялся по лестнице. Я не мог удержаться, не мог. Простите меня. Не говорите маме, прошу вас. Учительница затаённо смотрела на него из-недр своего кресла, из-недр своего капюшона. На очках её изредка поблёскивали жёлтые огоньки. "И что же ты там увидел?" шёпотом спросила она. "Огромную голубую комнату. Неужели? Голубую и зелёную, ещё белые ленты, а по ним ползают какие-то жучки?" "Ну я клянусь, сразу пошёл обратно. Правда, пр правда, я я вам клянусь." «Зелёную комнату, значит. И ленты. И по ним бегают жучки». «Так», — сказала она голосом, навевающим грусть. Эдвин потянулся, чтобы взять учительницу за руку, но рука, точно змея, скользнула сначала к ней на колени, а потом куда-то в темноту, к груди. «Честно, я сразу же побежал вниз». Закрыл за собой дверь, и я больше никогда никогда, захлёбываясь, закричал Эдвин. Учительница говорила теперь так тихо, что он едва разбирал слова. Ну вот. Теперь, когда ты всё увидел, ты захочешь видеть ещё больше и будешь совать во всё свой нос. Капюшон мирно закалыхался вперёд-назад, затем из глубины его прозвучал новый вопрос. А тебе Тебе понравилось то, что ты увидел? Я испугался. Слишком уж она большая. Да, да, большая. Слишком большая. Просто огромная, Эдвин. Не то, что в нашем мире. Большая зловещь, бескрайняя. И зачем ты только туда пошёл? Ты же знал, знал, что нельзя. Пламя успело ярко полыхнуть и погаснуть, пока он собирался с ответом. И, наконец, учительница поняла, что он просто растерян. «А может, это все она?» «Мама», — тихо одними губами прошептала она. «Не знаю». «Она что? Нервная, злобная, невыдержанная? Может быть, она слишком строга с тобой? Может, тебе нужно время, чтобы побыть одному? А скажи, нужно?» «Да», — вырвалась у Эдвина прямо из груди, — И его вдруг задушили рыдания. Скажи, поэтому ты сбежал? Потому что она хочет отнять всё твоё время, все твои мысли, да? Голос учительницы звучал растерянно и как-то печально. Скажи мне. Ладони его стали липкими от слёз. Да. Да. Эдвин в отчаянии кусал костяшки пальцев. Да. Наверное, нельзя было в этом признаваться. но ведь не он произносил слова. Учительница сказала их за него сама, а ему ничего не оставалось делать, как глупо кивать и соглашаться, и грызть костяшки пальцев, пытаясь держать вырывающийся плач. «Ей ведь миллион лет!» «Мы учимся», — устало промолвила она. Потом поднялась с кресла и, покачивая серым колоколом платья, Подошла к письменному столу и принялась шарить по нему затянутой в перчатку рукой в поисках бумаги и ручки. Боже, до да чего же медленно мы учимся, какими муками нам это даётся. Мы думаем, что поступки наши праведны, а ведь всё время, всё время мы уничтожаем замысел. Она со свистом вздохнула и вдруг вскинула голову. Эдвину показалось, что серый капюшон пуст изнутри, что там Вовсе нет её лица. Учительница написала что-то на листке бумаги. Передай это матери. Здесь написано, что каждый день ты должен иметь своё личное время, не меньше 2 часов, которые ты можешь проводить где и как тебе вздумается. Где угодно, но только не там. Ты понял? Да. Эдвин вытер лицо. Но продолжай, продолжай. Скажите, мама меня обманывает, когда говорит, что там полно тварей. Посмотри мне в глаза, Эдвен. Я всегда был твоим другом. Я никогда не бил тебя, в отличие от матери, которой, наверное, приходилось изредка это делать. Но так или иначе, и я, и она хотим помочь тебе вырасти, вырасти и не погибнуть, как в своё время погиб наш Бог. Учительница поднялась, и капюшон слегка сдвинулся с её лица. так что при свете пламени стали отчетливо видны его черты. Коварный огонь тут же впился в каждую из множества глубоких и мелких морщинок. У Эдвина перехватило дыхание. Сердце бешено застучало. — Огонь! — учительница замерла. — Огонь! — он бросил взгляд на огонь, а затем перевел его на лицо учительницы. Капюшон дернулся под этим взглядом, и лицо снова потонуло в темноте. — Ваше лицо! — "Цепенью проговорил Эдвин. Вы похожи на маму." Проворно подбежав к полкам, учительница выхватила книгу и, обращаясь к корешкам книг, пропела высоким будничным голосом: "Женщины часто похожи между собой. Забудем об этом. Вот, вот." Она протянула ему книгу, читая первую главу "Читает дневник". Он взял книгу, но не почувствовал в руках её веса. Яркий огонь с гудением полыхал в камине, уносясь в дымоход. Когда Эдвин начал читать, учительница снова устроилась в кресле и притихла. Постепенно она совсем успокоилась, и только серый капюшон медленно кивал в такт чтению. На золотых тисненных переплетах играли отблески пламени. Читая, Эдвин на самом деле думал о них, об этих книгах, из которых местами были вырезаны бритвы и страницы, выцарапаны строчки — или вырванные рисунки. Кожаные пасти некоторых книг были заклеены, как будто им не давали говорить. На другие были надеты бронзовые застёжки, словно наморники на бешеных псов. Вот о чём он думал, пока его губы сами собой произносили слова. Вначале был Бог, который создал вселенную и миры внутри вселенной. континенты внутри миров и страны внутри континентов разумом и руками сотворил он себе возлюбленную жену и дитя дитя которое потом тоже станет богом учительница медленно кивала головой огонь в камине сначала горел а потом превратился в тлеющие угли эдвин всё читал и читал Съехав по перилам, Эдвин ворвался в гостиную. «Ма! Ма!» — тяжело дыша, словно после быстрой ходьбы, мать лежала в пухлом бордовом кресле. «Ма! Ты же вся мокрая!» «Неужели?» — спросила она таким тоном, будто из-за него ей пришлось сносить лишения. «Ну да-да». Она глубоко и шумно вздохнула. Затем взяла его руки в свои и по очереди их поцеловала. «А теперь вот что». У меня для тебя есть сюрприз, сказала она заговорщицки, вытаращив на него глаза. Знаешь, что будет завтра? Ни за что не догадаешься. Твой день рождения. Но прошло же только 10 месяцев, и всё равно завтра. Помнишь, я тебе говорила, что на свете случаются чудеса? А если я что-нибудь говорю, то это так и есть, мой мальчик. Она засмеялась. И мы откроем ещё одну секретную комнату. — изумился он. — Ну да, четырнадцатую, а в следующем году — пятнадцатую, потом шестнадцатую и так до тех пор, пока тебе не исполнится двадцать один. Да, — Да-да, Эдвин, и тогда мы откроем тебе тройную дверь в самую важную комнату, и ты станешь хозяином, отцом, богом, правителем всей вселенной. — Ура! — воскликнул Эдвин, и еще раз. — Ура! — После этого он подбросил в воздух свои книжки, и те разлетелись, хлопая страницами, как стайка вспугнутых голубей. Эдвин захохотал. Мама засмеялась тоже. Но книги быстро упали и будто придавили смех. Тогда Эдвин снова бросился вниз по перилам, оглашая лестницу воплями. Мать стояла внизу, у подножия, и ждала его широко распростертыми объятиями. Эдвин лежал на освещённой лунным светом кровати и задумчиво вертел в руках попрыгунчика. Он даже не видел его. Пальцы двигались на ощупь. Крышка всё не открывалась. Надо же. Завтра у него день рождения. Но почему? Что он так уж хорошо себя вёл? Да нет. Почему же тогда день рождения будет раньше? Потому что всё Как бы это сказать, всполошилось. Ничего не понять, и не разобрать, словно всё время темнота и этот мерцающий лунный свет. И у матери такой странный вид, будто невидимое снежное воальное лицо. Наверное, для неё этот праздник тоже вроде спасения. Теперь, сказал я, едва обращаясь к потолку, все мои дни рождения пойдут быстрее. Это уж наверняка. Мама так смеялась вместе со мной, и глаза у неё так блестели. Интересно, а пригласят ли на праздник учительницу? Скорее всего, нет, ведь мама и учительница даже не знакомы. Но почему? спрашивал Эдвин. А вот потому, отвечала мама. А вы разве не хотите познакомиться с моей мамой, учительница? Как-нибудь потом. Почти шёпотом отвечала та. Словно сдувала с губы невидимую паутину. Как-нибудь потом. А куда же учительница уходит на ночь? Может, она проходит сквозь все тайные горные пределы и поднимается наверх к самой луне, где только пыльные никому не нужные канделябры? А может, она идёт ночью за деревья, которые растут за другими деревьями, теми, которые растут ещё за другими деревьями? «Ну нет, это уж вряд ли». Вспотевшие пальцы продолжали вертеть игрушку. «А в прошлом году, когда начались всякие непонятности, тогда ведь мама тоже передвинула день рождения на несколько месяцев назад. Да-да, так оно и было. Лучше подумать о чем-нибудь другом. Например, о Боге. О Боге, который выстроил погруженный в вечную ночь подвал и... и залитую солнцем мансарду, и всё остальное, что лежит между ними. А боги, который погиб, раздавленный страшным жуком, там, за стеной. Наверное, все миры только содрогнулись. Эдвин поднёс попрыгунчика к самому носу и зашептал под крышку. «Эй, привет! Привет, привет!» Никакого ответа. Только напряжённое молчание сдавленной пружины. «Эй, привет! Привет, привет!» Нет, уж хватит. Всё равно я тебя вытащу. Погоди только. Немножко погоди. Может, это и больно, но по-другому никак не получается. Сейчас. Эдвин Уиллис из кровати и подошёл к окну. Высунувшись чуть левее ни по пояс, он посмотрел вниз на мерцающую в лунном свете мраморную дорожку. Затем поднял коробку высоко над головой. Он сжимал её так крепко, что занемели пальцы. А по рёбрам щекоча сбежала струйка пота. Наконец, с криком рожав руку, Эдвин выбросил шкатулку из окна. Было видно, как она кувыркаясь полетела вниз и летела долго-долго, пока наконец не ударилась о мраморный тротуар. Эдвин высунулся из окна ещё больше, тяжело дыша и изо всех сил вглядываясь в кружевную тень деревьев на земле. Ну, где ты? Выкрикнул он: "Где? Эй, ты?" Эхо его голоса растворилось вдали. Коробка с попрыгунчиком лежала внизу. Эдвин так и не смог разглядеть, раскрылась она от удара или нет, вырвался ли наружу улыбающийся чертик. Если ему удалось выбраться из своего заточения, то, наверное, сейчас он раскачивается туда-сюда, туда-сюда, и должны звенеть его серебряные колокольчики. Эдвин прислушался. Ничего. Целый час он вглядывался и вслушивался в темноту, пока в конец не устал и не лёг снова. Утро. Повсюду, особенно в кухонном мире, слышны радостные голоса. Эдвин открыл глаза. Чьи же это голоса? Чьи они могут быть? Каких-нибудь работников Бога или персонажей Дали? Но ведь мама не любит их. Голоса слились в общий гул и растаяли. Наступила тишина, а потом откуда-то издалека стали приближаться, всё ближе, всё громче и ещё громче. И наконец распахнулась дверь. С днём рождения. Они танцевали, хрустели белоснежными пирожными, жмурясь откусывали лимонное мороженое и запивали его розовым вином. На праздничном, усыпанном белой пудрой торте красовалось имя Эдвина. Мать садилась за пианино и, извлекая из него целую лавину звуков, пела веселые песни. Потом хватала Эдвина и тащила его куда-то еще, чтобы есть там клубнику, и опять пить вино. И смеяться. Так громко, что дрожали канделябры. Наконец дело дошло до серебряного ключика, которым им предстояло отпереть четырнадцатую запретную дверь. «Приготовились!» Давай. Дверь с шипением уехала прямо в стену. Ой, невольно вырвалось у Эдвина. Слишком уж трудно ему было скрыть разочарование. Четырнадцатая комната оказалась обыкновенным пыльным чуланом. Разве такие комнаты открывались перед ним на прошлых годовщинах? На шестой день рождения ему подарили учебную комнату на холмах, на седьмой игровую комнату в долине, на восьмой музыкальный класс. На девятой чудо-кухню с адским синим огнём. В десятой комнате шипели патефоны и фонографы, изредка завывая какую-нибудь мелодию, словно сон мпризраков на прогулке. Одиннадцатая была алмазной комнатой с садом, где на полу лежал зелёный ковёр, который не подметали, а подстригали. Не спеши огорчаться, лучше пошли. Майца с смехом подтолкнула его в комнату чулан. Сейчас увидишь, что будет. Закрывай дверь. Она нажала какую-то кнопку в стене, и кнопка сразу зажглась. Эдвин пронзительно закричал: "Нет!" Комнатка закачалась, загудела и клацнула дверями, словно железными челюстями, поглотив Эдвина с мамой в своё чрево. Затем стена поехала вниз, а сама комнатка вверх. Тише, моя радость, не бойся, сказала мама. Дверь уже скрылась внизу, и теперь мимо проплывала голая стена, словно длиннющая шипящая змея с тёмными пятнами дверей. Одни двери, другие двери, третьи. Комната всё двигалась, а Эдвин всё кричал и изо всех сил сжимал руку матери. Наконец чулан остановился, и задрожал, словно прочищая горло перед тем, как их выплюнуть. Эдвин замолчал и тупо уставился на очередную дверь, а между тем мать сказала, что пора выходить. Дверь открылась. Что же за тайна хранится за ней? Эдвин зажмурился. О, холмы! Это же холмы! Как мы тут оказались? Где же гостиная, а, мам? Где теперь гостиная? Она вывела его из чулана. Мы просто подпрыгнули высокой вверх, прилетели. Теперь один раз в неделю ты будешь летать в школу, а не бегать как всегда по лестницам. Эдвин был не в силах даже пошевелиться, заворожённый этим новым чудом. Страны сменяют одна другую, только что была нижняя, теперь верхняя. Мамочка, мама, только и смог воскликнуть он. Потом они вышли в сад и долго валялись в густой траве, с наслаждением потягивая из чашек яблочный сидр. Под локтями подложили красные шёлковые подушки, а босые ноги вытянули прямо в гущу клевера и одуванчиков. Времена ми мать вздрагивала, заслушав доносящееся из-за леса рычание твари. Тогда ядвен наклонялся и ласково целовал её в щёку. Не бойся, я тебя защищу. Конечно, защитишь? отвечала она, но сама с подозрением косилась на деревья, как будто лес мог в любую секунду исчезнуть с несенной неведомой титанической силой. День уже глонился к вечеру, когда высоко в голубом небе, в просвете между деревьями, они увидели странную блестящую птицу, которая летела с оглушительным ревом. Тогда, пригнув головы, словно во время грозы, они стремглав побежали в гостиную. Ну вот, Хром, хром, и отне рождения осталась лишь пустая целлофановая обёртка. Солнце зашло, в гостиную прокрался сумрак. Мама теперь пила шампанское, вдыхая его тонкими ноздрями, а потом припадая к бокалу бледным, как роза в том. Ещё немного, и она погонит Эдвина спать. Так и случилось. Вялая и сонная, она проводила его до спальни и закрыла дверь. Эдвин медленно раздевался. словно разыгрывал какую-то мимическую пьесу и при этом непрерывно думал, что будет в следующем году, а через 2 года, а через 3. И что же это за чудище, твари? Он знает, бог был убит, раздавлен. Но что? Что было убито? Что такое смерть? Некое чувство Значит, Богу оно понравилось, раз он не вернулся. А может, смерть это какое-то путешествие? Спускаясь по лестнице в холл, мама разбила бутылку шампанского. От этого звука Эдвина бросило в жар, почему-то он представил, что упала сама мать, упала и разбилась на тысячи и миллионы осколков. Утром он найдёт лишь прозрачные стекляшки, да разбрызганное по паркету вино. Утро пахло виноградными лозами и мхом. В занавешанной комнате царила приятная прохлада. Наверное, внизу уже готов завтрак. Стоит только щелкнуть пальцами, и он тут же появится на белоснежной скатерти. Эдвин встал, умылся и оделся. Ожидание нового дня было приятным. Теперь, по крайней мере, месяц он будет чувствовать эту новизну и свежесть. Сегодня, как обычно, он позавтракает, Потом пойдёт в школу, потом пообедает, потом будет петь в музыкальном классе, потом 2 часа играть в электронные игры. Затем его ждёт чай на природе, на сверкающей траве. После чего он снова вернётся в школу. Вместе с учительницей они станут рыскать по изъеденной цензурой библиотеке, и Эдвин будет, как всегда, ломать голову над всякими подозрительными словечками, случайно уцелевшими после цензоров. Ведь думать и размышлять о том, что же такое там за лесом, уже вошло у него в привычку. Ах да, он забыл передать маме записку от учительницы. Эдвин выглянул в холл. Там никого не было. Везде, в нижних мирах и в верхних, стояла такая тишина, что, казалось, в воздухе звенят пылинки. Ни случайного звука шагов, ни переливов воды в фонтане. Даже перила в утренней дымке представали в виде какого-то доисторического чудовища. Решив на всякий случай с ним не связываться, Эдвин на всех парусах полетел разыскивать маму. Надо же, её здесь нет. С криками бежал он по безмолвным мирам: "Мама! Мама!" Он обнаружил её в гостиной. Мать лежала, свернувшись на полу в своём золотисто-зелёном праздничном платье. В руке она сжимала бокал для шампанского, рядом на ковре валялись бутылочные осколки. Похоже, она спала. Эдвин сел за волшебный обеденный стол. На белой скатерти сверкала пустая посуда. Ничего съестного. Странно, сколько он себя помнил, за этим столом его всегда ждала чудесная еда, а сегодня: "Мама, проснись!" Он подбежал к ней. "Мне нужно идти в школу. Где еда?" Ну, проснись же. Он бросился вверх по ступенькам. На холмах царил холод и полумрак. Почему-то в этот пасмурный день с потолков не светило белое стеклянное солнце. Эдвин, что есть сил, бежал по коридорам, миновал континенты и страны, пока не уткнулся в дверь школы. Сколько он не ни стучал, никто и не думал ему открывать. Наконец, дверь распахнулась сама. В школе было пусто и темно. Не гудел огонь в камине, отбрасывая яркие блики на сводчатый потолок. Не было слышно ни шороха, ни звука. "Учительница!" позвал Эдвин, и голос его гулко отозвался в пустой и холодной комнате. "Учительница!" ещё раз громко крикнул он. Он рывком раздвинул шторы. Сквозь витражи на окнах едва пробивался солнечный свет. Эдвин взмахнул рукой. Он надеялся, что по его команде огонь разом вспыхнет в камине, лопнув как зёрнышко попкорна. А ну, гори! Эдвин зажмурился, думая, что вот сейчас должна появиться учительница. Открыв глаза, он никакой учительницы не увидел. Зато заметил нечто странное, лежащее на её письменном столе. Эдвин стоял Я шарашена разглядывал аккуратно сложенный серый балахон, поверх которого поблёскивали стеклами очки и измилась одна серая перчатка. Там же лежал жирный косметический карандаш. Эдвин потрогал его, и на пальцах остались тёмные следы. Не сводя глаз с кучки пустой одежды на столе, Эдвин стал пятиться к стене, к двери, которая раньше всегда была заперта. Когда он нажал на кнопку, дверь лениво отъехала в стену. Заглянув в знакомый чулан, Эдвин на всякий случай крикнул: "Учительница!" Затем он ворвался туда, дверь с грохотом захлопнулась, и Эдвин нажал на красную кнопку. Комната начала опускаться, и вместе с ней опускался могильный холод этого странного утра. Холод и тишина. Тишина и холод. Учительница Ушла. Мама уснула. Комната всё ехала и ехала вниз, зажав его своими железными челюстями. Затем что-то щёлкнуло, дверь отъехала в сторону, Эдвин выбежал наружу. Гостиная. Дверь закрылась за ним и сразу слилась с деревянной панелью стены. Мать всё так же лежала на полу и спала. Вдруг Эдвин заметил под её свернувшимся телом смятую учительскую перчатку. Взяв её в руки, он долго стоял и не верил своим глазам, а потом тихонько заплакал. Но делать было нечего. Эдвин снова взлетел в чулане наверх, в школу, и застал там прежнюю картину. Холодный камин, пустоту и тишину. Он ещё немного подождал. Учительница всё не появлялась. Тогда он снова помчался вниз, в долину, и велел столу заполниться вкусным горячим завтраком. Это тоже не помогло. Что бы он ни делал, ничего у него не получалось. Сколько он ни сидел рядом с матерью, не просил, не уговаривал её проснуться. Она не отзывалась, руки её были холодны как лёд. Тикали часы. За окном двигалось по небу солнце, а мать всё лежала и не двигалась. Эдвину страшно хотелось есть, но в пустом доме шевелились лишь серебристые пылинки, парящие сверху вниз сквозь толщу миров. «Где же всё-таки учительница? Если её нет ни на одном из холмов наверху, значит, она может быть только в одном месте. Наверное, она случайно забрела на природу и заблудилась. Надо помочь ей. Эдвин пойдёт, покричит, найдёт её, и она придёт и разбудит маму. Иначе мама так и будет лежать здесь в пыли целую вечность». Эдвин вышел через кухню наружу. Солнце было уже довольно низко. Где-то за пределами мира вдали слышалось тихое жужжание отварий. Эдвин подошёл к плотной к садовой ограде, но заходить за неё не решился. Вдруг на земле, в тени деревьев, он заметил коробку с попугунчиком, которую выбросил прошлой ночью из окна. На разбитой крышке плясали солнечные блики, а из середины торчал сам попугунчик, который наконец-то вырвался из своей тюрьмы. И вот тоненькие ручки поднялись и застыли в вечном радостном жесте: "Да здравствует свобода!" Солнце играло на кукольном личике, и от этого Эдвину казалось, что красный рот кривит то улыбка, то гримаса печали. Как загипнотизированный стоял Эдвин над разбитой игрушкой и смотрел, смотрел. Коробка лежала на боку. Бархатные ладошки чёртика тянулись вверх, и показывали прямо на запретную дорогу, ведущую между деревьями, в загадочное туда. Там, в лесу, царил едва уловимый запах машинного масла, которое, он знал, капает из тварей. Но сейчас, кажется, на дороге было всё тихо. Ласково пригревало солнце, ветерок шевелил листву деревьев. И Эдвин решился пойти вдоль каменной ограды. «Учительница!» Тихонько позвал он. Никто не отозвался. Тогда он сделал несколько шагов по дороге. Учительница. Он поскользнулся на кучке, оставленной каким-то животным, и остановился, мучительно вглядываясь в лежащие перед ним коридоры из деревьев. Учительница. Эдвин снова двинулся вперёд, медленно, неуклонно. Пройдя ещё несколько шагов, обернулся. Позади лежал его мир. такой непривычно затихший и маленький. Оказывается, он был такой маленький. Мирок, а не мир. От нахлынувших чувств у Эдвина едва не остановилось сердце. Он невольно шагнул обратно, но потом спохватился, вспомнив о странной, пугающей тишине сегодняшнего утра, и снова зашагал через лес. Все вокруг было таким новым, таким незнакомым. Запахи, которые так и лезли в ноздри, цвета и очертания предметов, их ошеломляющие размеры. «Если я зайду за эти деревья, я умру», — думал Эдвин, ведь так говорила мама. «Ты умрёшь! Ты умрёшь!» — кричала она. «Но что это значит, умру? Всё равно, что открыть ещё одну запретную комнату, голубую с зелёным комнату». «Самую большую из тех, что ему приходилось видеть!» «Только... вот где же ключ?» Впереди он увидел огромную железную дверь, сделанную в виде витой решетки. И она была приоткрыта. «Ах, мама! Ах, учительница! Если бы они только видели, какая там пряталась комната! Огромная, как само небо! Вся из зеленой травы и деревьев!» Эдвин стремительно побежал вперед. «Ах, учительница!» споткнулся, упал и снова побежал, и бежал, пока не покатился с какой-то горы, вниз, вниз. Дорога сначала виляла, потом вдруг стало все ровнее и прямее, и Эдвин услышал новые незнакомые звуки. Вот он уже возле ржавой витой решетки. Вот она скрипнула, выпуская его наружу. Вселенная, которую он покинул, осталась далеко позади». Да он уже и не оглядывался на те прежние свои миры, как будто они растаяли и исчезли. Теперь он только бежал и бежал. Полицейский, стоя на обочине, оглядывал улицу. «Ей, богу, не поймешь этих детей!» Непонятно к кому обращаясь, сказал он и покачал головой. «А что такое?» — заинтересовался прохожий. Полицейский нахмурился, обдумывая ответ. Да вот только что пробежал какой-то пацан. Так представляете, бежит, а сам хохочет и вперемешку ещё орёт. Видели бы вы, как он подпрыгивал, ровно ненормальный какой. И ещё хватал всё руками: фонарные столбы, телефонные будки, пожарные краны, стёкла в витринах, машины, ворота, заборы, словом, всё подряд. Собак трогал, прохожих. Даже меня схватил за рукав. Схватил и стоит, то на меня посмотрит, то на небо. А у самого Верите ли? Слёзы в глазах. И всё повторяет и повторяет какую-то чушь, громко так, аж визжит. И что же это была за чушь? спросил прохожий. Я умер, я умер, я умер, я умер, я умер, я умер, я умер, я умер, я умер, я умер, я умер, я умер. Как здорово, что я умер! вот так прямо и кричал. Полицейский задумчиво поскрёб подбородком. Видать, какая-то у них новая игра. Рэй Брэдбери. Попрыгунчик. Рассказ читал Олег Булдаков.